Анаис велела ему разрабатывать лекарственный след, проверить все рецепты на эмальгенный кетамин, выписанные в их выяснить, не было ли случаев грабежа в клиниках и лабораториях. Лекос ответил, что все выполнит, но особого энтузиазма в его голосе Анаис не услышала. Перед тем, как завершить разговор, она попросила его позвонить в жандармерию Вильнёв-де-Марсана и вежливо, она особо подчеркнула это, поинтересоваться, нет ли у них свежей информации. Она уже подъезжала к Бурду. Ее мысли занимал сейчас лощеный коллега, с которым она только что говорила. Лейтенант отличался одной любопытной особенностью. Жил явно непосредством. Объяснить его богатство семейным достатком тоже было нельзя. Отец Лео Козы, простой инженер, уже вышел на пенсию. Рано или поздно этим обстоятельством должен заинтересоваться отдел внутренних расследований. Но Анаис не задавала себе вопросов, потому что знала о них ответы. Волшебная метаморфоза с ее коллегой произошла в 2008 году, после ограбления особняка на авеню Феликса Фора. Нет, Лекос не входил в число налетчиков, но он вел следствие по этому делу и несколько раз беседовал с хозяйкой особняка, уже не очень молодой баронессой, владевшей одной из лучших марок вина, производимого в районе Медока. После этого знакомства у лекоза появились часы Ролекс, автомобили Ауди ТТ и черная кредитная карта с открытым кредитом. Грабитель он так не нашел, зато нашел свою любовь. «Любовь, существенно улучшившую его благосостояние», — как шептались в коридорах комиссариата. Но легко было плевать на сплетни. «Кстати, поменяйся они с Бронессой местами, эта история никого не удивила бы», — подумала Санаис. Снова звонил телефон Джафар. «Где ты?» — спросил он. «Подъезжаю к Бордо. Что-нибудь нашел? Нашел Рауля». «Кто это?» «Это последний, кто разговаривал с Дюлеви до того, к его пришили». На лбу она и снова выступила испарина. Наверное, у нее температура. Не отпуская руль, она глотнула из аптечного пузырька микстуры. Рассказывай. Рауль, нищий, живет на набережной возле Сталинградской площади на левом берегу. Дюри время от времени его навещал. Когда они виделись в последний раз? В пятницу 12 февраля, ближе к вечеру. Предположительно, в вечер убийства. Очень важный свидетель. По его словам, Дюри собиралась на какую-то встречу в тот самый вечер. — С кем? — С Ангелом. — С кем, с кем? Так говорит Рауль. А ему, в свою очередь, так сказал Дюрюи. Она и с ним могла скрыть разочарование. — Алкогольный бред или бред обколотого торчка. Ты привез его в участок? — Не к нам, в комиссариат на улице Дюко. — Почему туда? — Ближе всего. Он сейчас в В десять утра? Подожди, пока сама его не уедешь. Я на минутку заскочу на Франсуа де Сурзи, а оттуда сразу к ним хочу сама его допросить. Она нажала отбой. К ней возвращалась Надежда. В конце концов, их кропотливый труд себя оправдает. Они во всех подробностях восстановят передвижение и поступки жертвы и доберутся до его связи с убийцей. Она проверила, пришли ли на iphone фотографии Юрии. Пришли. Сразу несколько. Молодой панк выглядел не слишком привлекательно. Черные волосы с торчком, черные глаза в густой обводке, пирсинг на висках, на крыльях носа, в уголках губ. Да, странный парень, наполовину панк, наполовину год, И стопроцентный фанат неформальной музыки. Она уже катила по городу вдоль набережных. Над эспланадой Конс светило солнце. С небес, словно промытых ливнем, на еще мокрой крыши домов, лилась ослепительная глубизна. Она и свернула на бульвар Климансо, миновала шикарный квартал Грансом, и, чтобы не соваться в центр, поехала по улице Жудаик. Она не раздумывала над маршрутом. Рефлекс, служивший ей чем-то вроде навигатора, вел ее сам. На улице Франсуада из сурзи она быстро проскочила к себе в кабинет, проверила почту пришел отчет от координатора криминалистов «Красавца-араба». Они совершили сенсационное открытие. В глубине ямы нашлись частицы особой разновидности планктона, обитающего в прибрежной зоне моря в стране Басков. Но самое главное, точно такой же планктон обнаружился под ногтями утратившего память мужчины, ковбой из клиники Пьера-жены. Она из — схватил за телефон. — Ведь это же прямая связь между преступлением и великаном с амнезией. Димун повторил ей все, что изложил в своем отчете, а потом вдруг спросил. — Вы знаете психиатра по имени Матиас Феррар? Да. — Он ваш эксперт в этом деле? — Мы не привлекали экспертов. — С какой стати, если у нас пока нет ни одного подозреваемого? — А почему вы спрашиваете? — Он звонил мне вчера вечером. — И чего он хотел? — Узнать результаты анализов. — с места преступления нет собросов, взятых с рук мужчина с амнезией. И вы ему все рассказали? Он утверждал, что звонит от вашего имени. А про планктон в яме вы ему тоже выболтали? Димон ничего не ответил, но ему молчание было красноречивее любых слов. Она не могла злиться ни на психиатра, ни на криминалиста. У каждого в этом деле свой интерес. На войне, как на войне». Она уже собиралась повесить трубку, когда Димун вдруг снова подал голос. «У меня есть для вас еще кое-что». «Новые результаты, которые пришли уже по сток, я вам отослал отчет. Я сначала глазам своим не поверил. Что же это?» «Мы обработали стенки ям методом химической трансмутации. Это новый способ, благодаря которому можно снять папиллярные следы даже с мокрой поверхности. Вы нашли отпечатки?» «Несколько штук. Это не отпечатки пальцев жертвы». Вы сравнили их с отпечатками беспамятного? — Только что. Это не его отпечатки. В яме бывал кто-то другой. У нее по всему телу пробежали мурашки. — Третий. Убийца. Я вам их высылаю? — не дождавшись ответа, Анаис спросил Димон. Давно пора. Даже не прощавшись, она бросила трубку. — Да уж, хороша стратегия соблазнения красивого мужчины. А ей сейчас было не до того значение мило только расследование перед тем как ехать в комиссариат на улицу дюко она набрала номер зака в конторе как выяснилось его не было зак что у тебя нового пока ничего продолжают трясти дилеров кое кто знал Дюрюи, но никто я слыхом не слыхивал про чистый героин а что тебе удалось узнать на ферме потом расскажу окажи мне услуга Заскочи в клинику Пьера жена и проверь, там ли еще беспамятные с вокзала Санжан, и предпреди психиатра. Его зовут Матиас Фред, что я днем заеду с ним побеседовать. С психиатром ли? С беспамятным. С обоими. Странное ощущение знать, что едешь домой. Они мчались по магистрали м 10 по направлению к стране Басков. Выехали раньше, чем планировали, еще до полудня. Фреро усадил бонфиса на задний сиденье. великан устроился ровно посредине и обеими руками вцепился в спинки передних кресел как дитя малое. за каких нибудь несколько часов он совершенно преобразился к нему на глазах возвращалась его подлинная личность вместе с повадками рвака как будто его психика была соткана из какой то эластичной податливой ткани и сейчас постепенно обретала привычную форму «А что, Сильви, что она тебе сказала? Что рада твоему приезду? Она за тебя волновалась!» Бонфис андрогичен потряс головой. Широкие поля его шляпы загораживали обзор, и фреру приходилось следить за дорогой через наружные зеркала. «Слышь, док, я вот все думаю. Что ж это со мной приключилось-то?» Психиатр не ответил. Он смотрел в покрытые изморосью ветровое стекло. «По обеим сторонам дороги и рядами тянулись сосны». Как же он ненавидел ланды! Ненавидел бескрайний лес. Эти деревья, слишком тонкие и прямые, уходящие корнями глубоко в песок. Ненавидел океан, прибрежные дюны и, похожие один другой пляжи. Бесконечная монотонность пейзажа внушала ему смутное чувство тревоги. Он незаметно включил диктофон. — Патрик, расскажи мне о своей семье. — Да, особенно нечего рассказывать. — Перед отъездом фрер немного поговорил с пациентом у себя в кабинете. Ему удалось составить его фрагментарный портрет. 54 года. Последние шесть лет рыбачит в гитаре. До этого жил на юге Франции. Подрабатывал, где придется. В том числе и на стройке. Элемент, использованный подсознанием сознанием при створении его новой личности. Патрик как-то выкручивался, но постоянно балансировал на грани бродяжничества. «У тебя есть братья или сестры?» Великан поерзал на сиденье. Фрэр указал, что от каждого движения автомобиль слегка стрясается. «Нас было пятеро», наконец, — наконец произнес Патрик. «Два брата и три сестры». «Ты с ними видишься?» «Не-а. Мы родом из Тулузы, они все там так и остались. А родители померли давно уже». «Значит, твое детство прошло в Тулузе?» «Под Тулузой, в Герене. Такой типа пригород. Мы в Семером жили в двушке». Память возвращалась к нему, и в мозгу оживали ясные и точные детали, совсем не те бесформенные обрывки, которые можно извлечь с помощью гипноза или химии. «А до Сильвии у тебя были серьезные отношения с женщинами?» Великан помолчал, потом признался. «Мне с бабами никогда не везло. То есть у тебя никого в жизни не было?» «Была одна. В конце восьмидесятых. Где?» «Неподалеку от Монпельге». Сен-Мартан де Лондре, как ее звали? Про это что? Обязательно рассказывать? Фрэн молча кивнул. Он все так же безотрывно следил за дорогой: Бискорос, мемезан, мезос, сосны, сосны, сосны и мросящий дождь». Однообразие ландшафта все сильнее давило на нервы. Марина, выдавила себе Патрик, она хотела, чтобы мы поженились, а ты? Не так, чтобы очень, но мы все-таки поженились. Матис удивился. Выходит, дело однажды Бонфис все-таки решился остепениться. А дети у вас были? Нет, я был против. Почему? Не забыл свое собственное детство. ничего хорошего. Фрейр не стал дальше углубляться в эту тему. Полученных сведений достаточно, чтобы навести справки в архивах социальных служб. Не исключено, что Бонфис рос в нищете с пьющими родителями которые вполне возможно лупили своих отпрысков почем зря. Склонность к диссоциативному бегству нередко ходит корнями в несчастливое детство. Так что у тебя произошло с Мариной? Вы развелись? Не, боже мой, просто я слиняла от нее, вот и все. По-моему, она сейчас в неиме. А почему-то сбежал? Он не ответил. Значит, в его жизни уже было одно бегство, правда, без смены личности. Фрер представил себе человека, категорически не желающего брать на себя ответственность за то или за другое. Жизнь, вся состоящая из уверток, умолчаний и колебаний. Он не спешил нарушать повисшее в машине молчание. Сквозь тучи прогнуло солнце, окрасив небо в желтовато ржавые тона. За стеклом мелькали указатели с названиями все новых деревень. Осгор, кабретон. Еще немного и ландские леса останутся сзади. При мысли об этом Матиас испытал облегчение. Он решил, что Бонфис уснул, когда зеркало заднего вида снова его массивная фигура. — Док, а со мной это может опять случиться? — Да нет, чего бы. — Что ж я ни о чем не помню? — Что я тебя наболтал? — Не бери в голову. — Если честно, фрэр как раз предпочел бы подробнейшим образом обсудить с пациентом каждую деталь его ложных воспоминаний, расшифровать каждый знак, поданный подсознанием. Свою выдуманную подругу он назвал Элено Фер. Откуда взялось это имя? Мать Ассо очень хотелось бы оставить Бонфиса у себя в отделении, чтобы исследовать каждую тропку в лабиринте его психики. Очевидно, Патрик... — думал о том же, потому что он вдруг спросил. — А ты и дальше будешь мной заниматься? — Ну, конечно. Я буду тебя навещать, но мы станем работать в сотрудничестве с местными врачами. Я других психиатров не хочу. И друг совсем другим тоном. — А как же насчет разводного ключа и телефонного справочника? Почему на них была кровь? — Патрик, мне известно не больше твоего. Но если ты мне доверяешь, обещай, что скоро мы все это выясним. Меликан скорчился на сиденье. они проезжали мимо указателя, отмечающего выезд из биорицы. «Сверни тут», — сказал Банифис. «Надо забрать мою машину, я его на парковке оставил». «У тебя была машина? Ты точно помнишь?» «Ну, вроде да. А ключи где?» «Блин», — проворчал тот машинально, охлопывая карманы. «И то верно. Нифига не помню. А документы?» Он фи совсем пал духом, но ни шиша не помню, куда я мог их подевать. Фрер свернул направо и поехал в направление к Биорицу. Атмосфера в салоне разительно изменилась. В небесах уже вовсю сияло солнце. Они катили по улочкам, то прихотливо карабкавшимся вверх, то резко спускавшимся вниз. Потянулись дома с красными-голубыми фахверковыми стенами след иных веков иной культуры. С вершины каждого холма на них глядели плотно притиснутые, к другой розовые черепичные крыши, за которыми угадывалось море. Город был красив, нетронутый, яркой, почти первобытной красотой. — Ох, хрен с ней, с тачкой! — глухо произнес Бонфис. — Езжай вдоль побережья. Сейчас будет бидар, а за ним — гитаре. Они устремились по дороге вьющейся меж можжевеловых и вересковых зарослей. Курортные домики стояли здесь так плотно, что едва не наползали один на другой. В этих шатких сооружениях уже не прослеживалось не намека на традицию их тем гармонию. Но, несмотря ни на что, над всем витал аромат какой-то басской древности, перебивавший все остальные запахи сосен, утесника и тамариска, подступавших чуть не к порогу каждого домишки. И над всем побережьем носился соленый ветер с моря, окрашивая все вокруг золотистым румянцем. А отец невольно заулыбался. «Надо сюда переселиться», — сказал он себе. Дорога неожиданно сузилась двум машинам не разъехаться и вывела их на тенистую деревенскую площадь. Они прибыли в гитаре. Снова появились дома с фахверками стоящие плотно плечо к плечу, словно собравшиеся прошукаться кумушки, с неодобрением поглядывая на расположившиеся внизу террасы кафе. Вдали виднелась стена для игры в пилоту, похожая на приветственно поднятую руку. «Добро пожаловать в страну, басков! Прямо!» — хрипом от волнения голосом произнес Бонфис. «Почти приехали!» Маттиас Фрэр считал себя человеком закаленным. Но встреча Патрика и Сильви приняла его едва не до слез. Два немолодых уже человека. По-настоящему это сразу чувствовалось влюбленных друг в друга. Оба застеснялись постороннего, и хрупкие переглядывания, шепоты, зержанные объятия трогались сильнее, чем выражение самых бурных восторгов. Да и выглядели они, мягко говоря, не слишком презентабельно. Сильвия оказалась невысокого роста, краснолицей, морщинистой теткой. Нечистая в прожилках сосудов кожи выдавала в ней бывшую пьянчушку. Должно быть, она, как и Патрик, какое-то время жила под открытым небом. Оба они не успели на своем веку хлебнуть горе, пока наконец не нашли друг друга. Декорации, в которых разворачивалась эта сцена, вполне соответствовала ее скромной поэзии. Причал в гитаре, на поверку оказался всего-навсего зацементированным склоном, где стояли на приколе несколько разноцветных лодок. Погода опять успела испортиться. Небо заволокло тучами, сквозь которые упорно пытались пробиться слабые солнечные лучи, озаряя землю тусклым, словно пропущенным через толстое стекло светом. Как будто и люди, и пейзаж находились на дне бутылки, заняв место миниатюрного кораблика. Прямо не знаю, как вас и благодарить, поворачиваясь к Матиусу, сказал Сильви. Он молча поклонился. Сиби махнула в сторону деревянного настила, протянувшегося доль навиши над морем скалы. Давайте пройдемся. Фрэр послушно двинулся за ней. Сальные волосы, бесформенный свитер, вытянутые спортивные штаны, стоптанные кроссовки. После всего, что жизнь сотворилась этой женщины, выжили только ее глаза. Живые и блестящие, словно два камешка, отполированные этажем. Она обошла лежащую на берегу лодки и направилась к мостю. Патрик уж шагал к лодке, покачивавшейся на волнах в нескольких метрах от пирса. По всей видимости, это была его знаменитая посудина, послужившая причиной случившегося с ним срыва. На корме городеливо сверкала надпись с желтыми буквами «Юпитер». Фрэр нагнал Сильвии цепляясь за бортик ходуном ходящего на стил. Она стояла ни разу не покачнувшись и одной рукой сворачивала сигарету. «Вы можете объяснить мне, что произошло?» Фрер рассказал ей всю историю. «Вокзал Сен-Жан. Психотическое бегство Патрика. Его подсознательное желание стать кем-то другим. Случайная встреча с медсестрой из гитаре. О следах крови на разводном ключе...» и телефонном справочнике, равно ко трупе, обнаруженном на вокзале сен он предпочел не распространяться. — Пусть с этим разбирается она из шатле, которая, конечно же, не замедлит сюда явиться. сильви слушал его, не перебивая. В пальцах у нее, откуда ни возьмись, возникла большая тяжелая зажигалка. Она закурила самокрутку. — Прям не верится. После паузы хрипло выдавила она. Последние дни перед исчезновением в его поведении не было ничего странного. Она пожала плечами. Спутанные пряди волос прилипли к ее извожденным щекам. Она курила, глубоко затягиваясь, выпуская паровозные клубы дыма, немедленно уносимые морским ветром. — Патрик, не больно-то много рассказывает. — А раньше он никогда не пропадал? Не страдал потери памяти? — Нет. — Так что у него возникли за проблемы? — Она молча. Сделала пару шагов вперед. У них под ногами ворчало море. Море шумно с рокотом дышало. Отступало назад, чтобы с удвоенной силой обрушиться на берег. Деньги. Вот и все проблемы. Ничего нового. Патрик взял в банке и кредит, чтобы купить лодку. Хотел сам себе быть хозяином, только сезон выдался дрянной. В течение года бывает несколько рыбацких сезонов, верно? Я про самые важный. Октябрьских дает Белый тунец. Ну и заработали мы только-только на жизнь, чтобы расплатиться с ребятами, которые нам помогали. А на кредит ничего не осталось. Каким же образом вам удалось получить кредит в банке? Они ведь, наверное, потребовали первый взнос. Взнос я заплатила. Фрэр не мог сдержать удивления и силью улыбнулся Может, по мне и не скажешь, но у меня имеется кое-что. Кое-кая собственность, вернее сказать, имелась. Дамишка в бедаре. Мы его продали и вложили деньги в лодку. Только не заладилось у нас. Поставщикам задолжали. Проценты банку выплачивали. Вам не понять. В глазах Сильвии Матиас принадлежал к классу миллиардеров. Он на нее и обиделся. Его переполняли эмоции, мешающие связно мыслить. Волны били в берег, поднимая тучи брызг серебрившихся на солнце. На губах Маттиус ощущал привкус соли, в глазах плясали солнечные зайчики. Женщина обернулась через плечо посмотреть, чем занят Патрик. Он уж запрыгнул на борт лодки и копался у нее на дне, очевидно, проверял состояние мотора. Она смотрела на него материнским взглядом. — Он что-нибудь рассказывал вам о своей... о своей прежней жизни? Про жену, что ли? Он не любит языком трепать, но я про нее знаю, это не секрет. Он с ней общается? Никогда они разругались в вдрызг. Почему он не разведется? А на какие шиши? Фрейр не стал углубляться в эту тему, о которой имел самое приблизительное представление. Женитьба, брачный договор, развод — все эти понятия оставались для него чистой абстракцией. А про свое детство он когда-нибудь с вами говорил? Так вы и правда... — Ничего не знаете, — с легким оттенком презрения, — ответила она. — Чего я не знаю? — Он убил своего отца. Матис сглотнул ком в горле. Его папаша забирал металлолом. Продолжила она. Патрик ему помогал. В гирене. Не помню название. Какой-то пригород. Там жила его семья. И что же произошло? Они подрались. Папаша пьяный был, на ногах не стоял. И упал в чан с кислотой. Они в нем ржавые железяки держали. Патрик его вытащил, но старикам ждал дуба. Патрику тогда всего 15 лет было. Лично я считаю, что это был просто несчастный случай. А дело расследовали без понятия. Во всяком случае, Патрик не посадили. Это легко проверить. Догадка Матиаса находила свое подтверждение. Тяжелое детство. Семейная трагедия, оставившая трещину под сознанием подростка. И эта дыра все ширилась и ширилась, пока полностью не поглотила его личность. А что потом с ним стало? Он не ушел из дома? Он в легион завербовался. В иностранный легион? Да, он считал себя виновником в смерти отца, а преступником одна дорога Легион. Они добрались до края мостика. Не сговариваясь, повернули обратно и медленно пошли к причалу. Сильви без конца бросала на Патрика короткие взгляды. Рыбак, увлечённо копавшийся в моторе, казалось, забыл об их существовании. — У Патрика когда-нибудь были трения с полицией? — снова заговорил психиатр. — Да что вы такое городите? Если люди бедные, значит, они обязательно бандюги. Ну да, у Патрика бывали трудные времена, но по кривой дорожке он никогда не ходил. Фреш задумался. Он пытался сопоставить ложные воспоминания. Паскали Мишели с подлинными фактами биографии Патрика Ванфиса. — Вы когда-нибудь бывали в районе Аркашона? — Нет, никогда. — Вам что-нибудь говорит имя Тибодье? — Ничего. — А имя Элеонофер? — Это что кто такая? Фрер улыбнулся, давая собеседнице понять, что с этой стороны и ничего не грозит. Женщина снова вытащила кисет с табаком и лист папиросной бумаги. Несмотря на расстроенный вид, она в несколько секунд ловко свернула новую сигарету. — Он вам рассказывал про сон, который ему часто снится? — Что за сон? — Как будто он в солнечный день идет по деревне, потом раздается взрыв, и на стене остается его тень. — Первый раз слышу. — Вот еще одно подтверждение. — Сон начал сниться Патрику вследствие перенесенной психической травмы. — Что там рассказывал Паскаль Мишель? Он же Петр Шлемель. Что-то о Хиросиме. Патрик любит читать. Не оторвешь от книжки. У нас не дома муниципальная библиотека. А какие книги он читает? Все больше по истории. Фрер решил, что пора задать ключевой вопрос. Скажите, а в тот день, когда Патрик поехал в банк, он не упоминал, что у него назначена еще какая-то встреча? Он больше никуда не собирался? Послушайте... Вы что, легавый? Чего у меня все расспрашиваете? Я должен понять, что с ним произошло. Я имею в виду, что произошло у него в голове. Мне необходимо шаг за шагом восстановить события того дня, который для него закончился потерей памяти, иначе мне его не вылечить. Она ничего не ответила, только махнул рукой с зажатым вне окурком, прочертившим во влажно возле красную дугу. Курила она жадно, глубоко затягиваясь. Они молча дошли до причала. Бонфис по-прежнему ковырялся в моторе. Время от времени над бортом лодки показывалась его голова. Даже с такого расстояния было видно, что на его лице замерло выражение безмятежного счастья. — Мне придется еще раз приехать поговорить с Патриком, — предупредил фрэр. Нет, — отрезала Сильви, швыряя в море огурок. — Оставьте ее в покое. — Вы много для него сделали, спасибо вам большое, теперь я сама им займусь. Я, может, не такая ученая, как вы, но да я знаю Патрика. Все, что ему нужно, это поскорее забыть всю эту историю. Фрер понял, что торговаться с ней бесполезно, во всяком случае сейчас. — Ну, хорошо, сдался он, но я все-таки оставлю вам координаты, кого-нибудь из своих коллег в Байоне или в Сен-Жан-де-Люзи. Вы должны понимать, что случившееся с ним — это не шутка, ему необходима медицинская помощь. Женщина промолчала. Фрер пожал ей руку и сделал прощальный жест в сторону Патрика, который радостно замахал ему ответ. «Завтра я вам позвоню, ладно?» Она снова промолчала. Илья, слова отнесло ветру. Фрер медленно поднялся по цементному спуску. Добравшись за своей машиной, он вчера обернулся. Сильвия, качающаяся походку, уже спешила к своему возлюбленному. Психиатр сел за руль и тронул автомобиль с места. «Он поможет!» Этим двум горемыкам не спрашивая, хотят они того или нет. Я ищу щель в мироздании, черная рука обшаривала потрескавшуюся стену камеры в отрязвитель. Как найду, только вы меня и видели. Она и сдержалась от комментариев. Она уже десять минут выслушивала бред, который нес нищий прошайка по имени Рауль, и ее терпение иссякала. — Надо только не сбиться с курса! — поделился с ней клошар, пристально изучая очередную трещину в стене.